Глава восемнадцатая. Адрес он помнил. Улица и номер подъезда. Почти у самого берега. Постучал. Сначала робко, потом посильнее. Слуга открыл дверь и тут же зажал нос. «Чего тебе?» спросил Гнусава. Лес обьет лихорадка. Холодный пот заливает глаза. «У меня есть кое-что на продажу. Важное». Слуга повернулся на каблуках и ушел было. но сначала вернулся, подозрительно глянул на посетителей и закрыл дверь. Погладил девушку по плечу. «Должен же найтись лекарь. Ей можно вернуть красоту. Она будет еще красивее, чем Клара. Подумаешь, французская болезнь. Ртуть, травы, притирания ванны. Они дадут мне сорок рексдалеров. Может, и шестьдесят. Откуда мне знать? Не смотри на меня так!» тепло выкрикнул он. Показалось, что девушка глядит на него сукаризной, хотя ее взгляд, как и раньше, не выражал ровным счетом ничего. «Если уж расклеили нас по всему городу, не меньше сорока. Не знаю, что они от тебя хотят, но хуже, чем со мной, тебе точно не будет». На лестнице послышался звук шагов. Элиэса качнула, он оперся на шершавую штукатурку. «Там, внутри, тепло». «И пожрать тебе дадут!» Он с трудом пытался сохранить ясность мысли. «Хирург все это отрежет, а новое и красивая обязательно вырастет заново. Сам принц Фредрик обратит на нее внимание, и я буду жить... жить с мамой». Дверь отворилась вновь, и он увидел очень странное лицо. Вроде бы улыбается, а вроде бы и нет. Лия смолча протянул ему бумажку, превратившуюся во влажный комок, чуть не в кашу. Две почти неразличимые физиономии в тумане расплывшихся чернил.